Глава пятая. На следующий день после встречи с полковником Рдашев вызвал Байкова. Теперь Климу Пантелеичу предстояло разыскать посольского врача, который мог пролить хоть какой-то свет на обстоятельства убийства Раппа. Оказалось, что доктор не переехал вместе со всей миссией за город, а остался жить в столице. Причиной этого был почти нескончаемый поток недужных посетителей – которые с раннего утра занимали очередь к русскому целителю. Автомобиль въехал в город и, миновав площадь Мошир-эль-Довле, понесся к хиабану Шахабат. И хотя нагар, время между 10 и 12 часами дня, приближался к полудню, улицы были полны людей, и Байкову то и дело приходилось сбрасывать скорость и крякать сигнал. От Лализара до Мейдания-Тубханы — Добрались быстро. Повернув на больничный Хиабан, проехали еще с полверсты. Именно здесь, в юго-западном квартале Тегерана, в районе Казвинских ворот, и обосновался врач российского посольства. За дувалом выселся особняк из белого, выгоревшего на солнце камня. Примечание. Дувал, в переводе с персидского, забор. Конец примечания. У калитки толпилось несколько стариков, три молодых перса и две женщины в чадрах с грудными детьми на руках. Завидев автомобиль, они молча уставились на диковинное чудо техники. «Вот так всегда», — проговорил Байков, указывая на очередь больных. «Мне иногда кажется, что наш доктор хочет заработать все деньги мира». «Здесь, пожалуй, это возможно», — Выходя из машины, согласился Ардашев и вспомнил не раз виденную картину персидского врачевания. «Бродячий Хаким обычно кричит на площади, что пускает кровь, рвет зубы, спасает от лихорадки, изгоняет бесов и лечит от бесплодия». Примечание. «Хаким» в переводе с персидского «целитель лекарь. Конец примечания. Легковерные иранцы, страдающие недугами от безысходности, часто идут к нему за помощью. И какое же лечение они получают? Бесплодие пытаются побороть стаканом сырой нефти, который нужно выпить сразу. А тем, кого трясет лихорадка, приходится сложнее. Бедолаги приказывают раздеться до нога, укрыться кожей черного барана и три раза в день принимать в воду залой от сожженного дуа. Примечание. Дуа, в переводе с персидского и тюркского кусочек бумаги с молитвой. Конец примечания. Несчастных, получивших пулевые ранения, исцеляют своеобразно. Если рана на животе, то ее мажут кислым молоком и накладывают паутину. Если повреждена конечность, делают компресс из овечьего навоза. Резанные, колотые и рубленные увечья – лечат смесью кислого молока и протухших куриных яиц. Бесов же изгоняют молитвами. Чаще всего, по словам Хакима, ифрит вселяется в жен, отчего они делаются сварливыми, устраивают ежедневный шулюх скандал в доме и отравляют жизнь мужчине. Таких супружниц называют нашези, то есть фури. Примечание – «Ифрит — слуга сатаны, сверхъестественное существо в арабской и мусульманской культуре». Конец примечания. Калитка неожиданно отворилась, и в ней возник какой-то привратник кола. Узнав Драгомана, он учтиво склонил голову и повел гостей к дому. Двор представлял собой цветник, разбитый среди фруктового сада. Клумбы астр, магнолий и роз — чередовались с лимонными, померанцевыми и персиковыми деревьями, которые обступали двухэтажное строение с плоской крышей со всех сторон. Прямо перед входом у бассейна, окруженного цветами, в тени обвитой виноградом беседки, выседал человек лет 55 с седыми пышными бакенбардами и довольно значительной лысиной. Внешности он был типично славянской. Круглое лицо, большой изрезанный морщинами лоб — Взгляд с едва заметной хитрецой, нос картошкой и моржовые посеребрённые временем усы. Доктор был одет в простую белую сорочку с расстёгнутым воротом и лёгкие серые брюки. Спиной к нему с задранной кверху рубахой сидел какой-то перс. Врач прослушивал пациента медицинской трубкой. Завидев Бойкова с незнакомым человеком, он кивнул и указал рукой на соседние стулья, Привратник тотчас же вернулся обратно. Клим Пантелеич поймал себя на мысли, что думает о больнице, о том времени, когда он почти целый год восстанавливался после тяжелого ранения. «А с чего это я принялся копаться в неприятном прошлом?» — мысленно спросил он себя. И тут же понял, в чем дело. Вокруг стояли открытые пузырьки с лекарствами. В голове писателя тут же родилось предложение — Ароматы южного лета смешивались с запахами йодовой настойки и нашатыря. Что ж, неплохая фраза для какого-нибудь романа. Надо бы записать ее, когда вернусь, не забыть. А доктор тем временем объяснил больному что-то по-персидски, затем отсчитал некоторое количество пилюль и выдал склянку с микстурой. Мужчина забрал бутылочку и, благодарно поклонившись, ушел На столе осталась трехтуманная ассигнация, которая тотчас же исчезла в кармане брюк эскулапа. Коллега Гиппократа повернулся к гостям и, рассеянно уставившись на Ордашева, спросил, «А мы с вами раньше нигде не встречались?» «Признаться не помню», — ответил статский советник. «Странно», — задумался доктор, — «у меня очень хорошая память на лица». И я вполне уверен, что я вас видел. Только давно. Может быть, лет семь-восемь назад, или даже десять. Он пожевал губами. Да, а впрочем, нет. Я, вероятно, ошибаюсь. А вас как, извольте, величать? Рдашев Клим Пантелеевич. Нет, он опустил глаза вниз. Эту фамилию я точно слышу впервые. Однако будем знакомы, Любомудров Павел Степанович. Я, как вы понимаете, служу врачом. Собственно, поэтому мы к вам и пожаловали. Дело в том, что я по заданию министерства провожу расследование убийства королевского советника Раппа. А вы, насколько мне известно, успели осмотреть труп еще до того, как его унесли, верно? Ну да. Страшное было зрелище. Вот, например, Митрофан Тимофеевич. Врач кивнул в сторону Бойкова. От страха даже входить отказался. Дверь была заперта, но мне, господа, хватило того, что я увидел в окно. Нервно теребя усы, проронил Драгоман. Это уж точно. Такого и в кошмарном сне не пригрезится. Кровь растеклась повсюду. Шуткали. Горло перерезать. И зачем? Доктор пожал плечами. «Ведь убил уже, ограбил!» Ардашев удивленно приподнял голову. «Позвольте, вы хотите сказать, что злоумышленник действовал в одиночку?» «Разумеется! как мне представляется, сначала трижды пырнул ножом, а уж потом горло резать стал. Вот я и спрашиваю, зачем? Зачем ему это понадобилось делать, если любая из трех нанесенных ран и так была бы смертельной?» «Стало быть, было всего четыре поранения?» «Ну да. Первый удар, по всем вероятиям, пришелся в сердце. Так бьют мясники, а потом в живот и в печень». «Хорошо, допустим. А почему вы уверены, что преступник был один? Почему не двое, не трое?» «Помилуйте, батенька. А следы? Кровяные следы от обуви были только одни. Других-то и не было». Я говорил об этом местному следователю, но он лишь рукой махнул. Любомудров вновь воззрился на Клима Пантелеича и, наморщив лоб, спросил. «Прошу прощения за назойливость, а в Константинополе вам раньше не доводилось бывать?» И тут же, не дожидаясь ответа, сам выговорил. «Нет, простите, я обознался. Тот был, вероятно, грек, хотя и внешности европейской». «Какой грек? О чем вы?» — не удержался Байков. Лет десять назад, когда я служил в Константинополе, меня пригласили на греческое торговое судно оказать помощь одному из членов команды, который страдал лихорадкой. Только жар был вызван не малярией, а сквозным ранением обеих ног. Бедняга бредил, открывал время от времени глаза, улыбался и что-то бормотал. Язык я не разобрал, это была какая-то смесь из английского, турецкого и французского — Вот только по-гречески он не сказал ни слова. Я промыл и перевязал ему раны. Вроде бы ничего особенного, если бы не одно «но». Помочь ему меня попросил не кто-нибудь, а первый секретарь посольства. Он же со мной и поехал. Да и добирались мы какими-то закоулками. А перед этим дважды пересаживались с одного извозчика на другого. Словом, петляли. Согласитесь, это выглядело странно. — Естественно, денег мне тогда так никто и не заплатил, — проронил он с некоторой обидой в голосе. — Да уж, — качнул головой переводчик, — видно, непростой был морячок, если сам первый секретарь посольства к нему пожаловал. — Только к чему вы это? — А дело в том, что тот раненый матрос очень уж был похож на вас. Любомудров, не отрывая взгляда, смотрел на Клима Пантелеича. Что ж, улыбнулся Ардашев. Очень даже может быть. Это не удивительно. Говорят, у каждого человека на земле есть двойник, почти что близнец. А матросом на греческой судне я никогда не нанимался. Простите, подскочил доктор. Помилуйте, не велите казнить старого дуралея. У меня и в мыслях не было вас обидеть. Он всплеснул руками. «Да что же ты, я разболтался. У меня гости, а я без угощений. Минутку, господа, сейчас я прислугу кликну». Врач уже поднялся, но статский советник остановил его. «Не стоит, Павел Степанович, мы уже уходим. Торопимся. Дела. И вы ничем меня не обидели. Просто обознались, и все. С кем не бывает. Однако у меня к вам есть одна просьбица. Вы не подскажете, где можно купить или хотя бы взять на время магнит?» «Магнит?» «А на что он вам?» А, впрочем, он махнул рукой. «Какая мне разница?» «Я отдам его вам насовсем, то есть подарю. Мне он теперь ни к чему». Супружница моя вычитала когда-то в сельском хозяине, что если поливать цветы водой из ведра, в котором хотя бы час полежал магнит, то растение развивается чуть ли не в два раза быстрее. Ну и лили мы в прошлом году на одну клумбу обычную воду, а на другую магнитную. И что же вы думаете, Никакой разницы. Вот с тех пор он и валяется у нас без дела. Доктор позвонил в колокольчик, и тотчас же возник перс-лакей. Выслушав хозяина, он поклонился и скрылся за густой магнолией. Не прошло и минуты, как слуга появился вновь, в руках у него был сверток, который он передал хозяину. «Вот, берите». Врач протянул магнит. много вам благодарен, Павел Степанович». «Вполне возможно, что у меня могут возникнуть новые вопросы, и мне придется опять вас потревожить», — поднимаясь, проговорил Ордашев. «Милости просим!» «Однако, обещаю», — Любомудров погрозил пальцем, «следующий раз мы начнем говорить о делах только после того, как отведаем плов с фесенджаном и сливовым хорешем. Мой повар — большой кудесник по части местной кухни». «Примечание». Фессенджан, кушанье, которое готовится из курицы и тертых орехов. Хреш, в переводе с персидского, соус. Конец примечания. Что ж, договорились, Ардашев повернулся к Байкову. Как думаете, Митрофан Тимофеевич, заглянем на плов? Приедем все непременно, почесывая щеку, подтвердил переводчик. Едва автомобиль покинул усадьбу доктора, как Рдашев велел Байкову остановиться около старика, торгующего сельскохозяйственным инвентарем. К удивлению Драгомана, статский советник приобрел мотыгу и, положив ее сзади, осведомился. — А вы не знаете, кто сейчас поселился в доме Раппа? — По-моему, там никто не живет. Я как-то проезжал мимо и заметил на калитке надпись «О сдаче в наем» мы можем осмотреть его?» «Только с разрешения постояльцев. А если их нет, тогда придется искать хозяина». «Так едем?» «Пожалуй». Машина повернула и, промчавшись с версту, остановилась. Оказалось, что особняк Любомудрого располагался всего в двух кварталах от дома, где две недели назад погиб русский дипломат. Драгоман был прав. Дом пустовал, и на кованом кольце калитки болтался замок. Выведенный мелом вязь гласила, что пристанище хозяина находится на Хиабан-Черак, барк номер 31. И вновь пришлось колесить по пыльным улицам персидской столицы, объезжая торговцев с навьючными катерами, уступать дорогу Конке, медленно тащившей в сторону Лализара вагон с мужскими и женскими отделениями, и протискивать стальное тело автомобиля в суженное точно бутылочное горлышко переулки. Примечание. Лалезар – центральная улица Тегерана с дорогими магазинами, кафе и ресторанами. Конец примечания. Наконец, хозяин недвижимости, говорливый и уже немолодой перс Хасан Ризе, склотивший, по его словам, состояние в бытность, когда еще работал де Лалли, Засиял, как белая денежка, в надежде обрести богатого жильца, к тому же ференги. Примечание. Деллали, в переводе с персидского, комиссионер, маклер. Белая денежка, серебряная монета в пять шаи. Конец примечания. А еще больше он обрадовался, когда узнал, что вся мебель, завезенная покойным постояльцем, включая сейф, останется ему. «И здрасте, Московия! Хорошо!» — приговаривал Толстяк и сжал руку Ардашеву.